Глава двадцать третья. Изменения. На следующий день объявили сбор фруктов в лесу напротив острова. Мэтт помнил слова Тобиаса, что это самое опасное из возможных экспедиций. Они часто заканчивались разными происшествиями и даже трагедиями. Во время общего собрания в большом зале Дак, как обычно, выбрал тех, кто пойдет, бросив жеребий. В большой котелок он положил деревянные брусочки, на которых были вырезаны имена всех пенов старше 12 лет, поскольку предприятие было слишком рискованным и требовало физической выносливости. Однако имени Мэтта там не оказалось. Дак продолжал считать, что тот все еще слаб. Понимая, насколько опасно путешествие, Мэт не возражал, хотя и чувствовал себя в хорошей форме. Но, вероятно, все же предпочел бы дождаться следующего раза. 10 из 12 имен уже были названы — Реджи наугад вытащил очередной брусок, и Даг прочитал. «Эмбер Кальдеро!» Мэтт вздрогнул. «Только не Эмбер. Теперь, когда он узнал об этих вылазках всю правду, ему совершенно не хотелось, чтобы его друзья так рисковали. Такие правила. Я не могу ничего изменить. Но в силах убедиться, что ей ничего не грозит». Как только собрание закончилось, Мэтт предупредил Дага, что пойдет вместе с «Эмбер». «Круто, что я в первый раз выйду в лес не один», — пояснил он. «Нас будет двое, и, уверяю тебя, это не потребует излишних физических усилий». Даг начал было возражать, однако, видя, что мэт настроен решительно, сдался. «Делай, как хочешь», — отступился он. «Я не могу приказать тебе остаться. Но знай, что это глупая идея. Я должен был тебя предупредить. Лучше бы ты пошел с кем-нибудь вроде Серджа. Он крепыш и сможет, если что, защитить тебя». Мэт не стал говорить, что идет туда, чтобы защищать Эмбер. Он просто подошел к девушке. Мэт уже немного знал ее характер, и ему не хотелось бы ее разозлить. Эмбер точно рассердилась бы на то, что Мэт отправился с ней, чтобы ее опекать. Она ненавидела, когда ее считали хрупкой и слабой. «Я поговорил с Дагом, и пойду с тобой», — произнес он. «Это поможет мне немного освоиться снаружи, а во время первой вылазки нужно, чтобы со мной рядом был кто-то, кому я доверяю». На следующее утро тринадцать человек стояли на мосту, собираясь перебраться на другую сторону реки и наблюдая, как их товарищи укладывают бревна, а затем накрывают их железным листом. Только что рассвело, и туманные завитки, словно легчайшие танцоры, парили над водой. мэт надел свитер и черное пальто. Было довольно зябко, а на спину повесил меч. Плюм печально посмотрела на него. В этот раз он решил не брать ее с собой, не желая подвергать собаку даже малейшему риску. Каждый из сборщиков нес большую ивовую корзину. На противоположной стороне Мэтт разглядел едва заметную тропинку, уводившую в заросли. В течение 20 минут сборщики шли все вместе через густой лес, потом разделились на две группы, одна двинулась на север, вторая повернула на юг. Когда на их пути стали появляться фруктовые деревья, все принялись собирать плоды — мэт следовал за Эмбер и почти сразу же убедился, что они потеряли остальных из виду. «Почему вы не все время ходите группами?» — спросил он девушку. «Так мы поступали в самом начале, но поняли, что это привлекает внимание хищников, и когда приходилось убегать от них, некоторые бежавшие сзади становились легкой добычей. Теперь мы стали разделяться и бежать в разные стороны, то есть меньше рисковать». Лес поредел... Угрюмое утреннее солнце, казалось, накрыло ветви и траву теплым покрывалом. Мэтт помогал Эмбер собирать сливы и фиолетовые ягоды, названия которых не знал. С наполненными корзинками они вышли на тропинку, где стояли другие корзины, одни пустые, другие полные. Там они встретили Люси, девушку с огромными синими глазами, которая приходила с острова с пустой корзиной, забирала полную и возвращалась». Эмбер обменялась с ней корзинками, и люси отправилась обратно. Таким образом была организована доставка плодов и ягод. За утро сборщикам предстояло собрать запас, которого Пеном хватило бы на всю следующую неделю. — У тебя хорошие отношения с девочками из дома, где ты живешь? — спросил мэт на ходу. — Вполне. Бывает всякое, конечно. Но это нормально. Гвен — девочка с электрическими разрядами, отличная подруга. Правда, я и не говорю, что по ночам волосы у нее встают дыбом. Она думает, что вылечилась, как будто это болезнь. Люси, которую мы только что видели, тоже хорошая. Ну, Дебора и линси они вообще классные. В общем, жить так довольно весело. — Тебе никогда не бывает страшно. — Страшно? Почему? мэт показал на окружавший их дикий пейзаж. — Все это — необходимость жить дальше в новом мире. Прежде чем ответить, Эмбер некоторое время раздумывала. «Честно, мне сейчас мир больше нравится, чем тот прежний». «Правда?» Девушка скользнула взглядом по земле и принялась разглядывать ноги. «Мой отчим оказался настоящим придурком», — вдруг сказала она, и в ее голосе Мэтт услышал холодную ярость. «Мать не придумала ничего лучше, как влюбиться в нашего местного чемпиона по боулингу, у которого в голове было только одно». «Сшибать кегли», — как говорила тетя. «Он выпивал и становился агрессивным». «Он тебя бил?» — рискнул спросить Мэтт как можно мягче. «Ну уж нет». Но лупил мать. Эмбер повернулась к Мэтту. «Не бери в голову. Если бы она хотела, то бросила бы его. Но, видно, любила настолько, что все ему прощало, даже то, чего прощать нельзя». Оба надолго замолчали, слушая пение птиц. «Теперь ты понимаешь, почему я не особо сожалею, а...» Краем глаза Мэтт заметил, как эмбер смахнула слезу. Не раздумывая, он положил руку на плечо подруге «Все нормально, правда нормально», — торопливо сказала она. «Знаешь, мне кажется, что в том мире, который у нас есть, нашлось бы место любому человеку, любому характеру, любым амбициям. Надо только выбрать роль себе по вкусу». «А какая роль у тебя?» Я жду, когда мне исполнится шестнадцать, чтобы стать долгоходом. Хочешь путешествовать по стране, как они? Да, собирать новости, наблюдать за переменами в природе, следить за перемещениями врагов и пересказывать все это Пеном в разных поселениях. Это опасно. Знаю, поэтому пены и решили, что долгоходом можно стать только в шестнадцать лет. Каждый месяц некоторые из них бесследно пропадают, но все равно появляются другие». «Я думаю, это просто потрясающе!» мэт не нашелся, что ответить. Он ощутил беспокойство. Неужели ему предстоит потерять подругу? Мысль, что однажды она покинет остров Кармайкла, разрывала его сердце. Кто напичкал ее голову подобными идеями? Бен? Может, она хотела отправиться по его стопам, потому что влюблена в него? мэт хотел поговорить с Эмбер, добиться правды, но не решался, и потому молча шел рядом». Через два часа Эмберс с Мэттом углубились довольно далеко в заросли фруктовых деревьев, собирая спелые яблоки, которыми девушка наполняла свою корзину. Мэтт влез на дерево, чтобы сорвать плоды, висевшие на верхушке. Он бросал их один за другим в сплетенную из ивовых прутьев мишень под ногами. Меч он снял и положил рядом, чтобы тот не мешал ему карабкаться наверх. Мальчиком овладела тоска, ему не хватало родителей — К тому же рассказ Эмбер о ее желании уйти заставил его ревновать. Почему бы не спросить ее прямо? «Эй, а не Бен подкинул тебе эту безумную мысль стать долгоходом?» Но слова застыли у Мэтта на губах, хотя он испытывал жгучее желание расспросить девушку. «Конечно, она любит Бена. Я же видел, как она на него смотрела. Внимала буквально каждому его слову». Мэтт покачал головой. «Он смешон». Мне должно быть стыдно. Все это ради какой-то девчонки. И он изо всех сил старался не смотреть на Эмбер. Множество птиц внезапно сорвались с соседних деревьев и улетели прочь. Будь я одной из них, как бы мне сейчас было легко. Летать, менять место обитания, как только что-то перестало нравиться на старом. Настоящая свобода. «Бегство», — размышлял мэт — «возможность бежать без остановки». Но что оно даст? Внизу, совсем близко, хрустнула толстая ветка. Мэтт посмотрел на землю и застыл от ужаса. Коренастая фигура, ростом с человека, но наделенная силой быка, приближалась к Эмберс сзади. Морщинистое лицо, впавшие щеки, прищуренные до размера узеньких щелочек, глаза с нависшими бровями. Жрун! Он нес на плече холщовую сумку, держа в одной руке короткую дубину, а в другой — полено. мэт увидел, как Жрун занес руку, собираясь ударить Эмбер. Монстр казался таким крепким, что одного единственного удара было бы достаточно, чтобы раскроить девушке череп. мэт спрыгнул на нижнюю ветку дерева и через две секунды был уже на земле, сжимая в руке яблоко. Он крикнул «Проваливай отсюда, тварь!» Жрун повернулся, и его морщинистое лицо вытянулось от изумления. Мэтт швырнул яблоко так сильно, что оно не отскочило от лица чудовища, а взорвалось, попав монстру в нос. Эмбер бросилась бежать в заросли папоротника. Монстр, скорее удивленный, нежели оглушенный, не успел заметить, как Мэтт поднял с земли меч и выхватил его из ножен, делая шаг вперед. Лезвие рассекло воздух. Острие воткнулось в пузо жруна, тотчас уронившего дубинку и полена. Замычав, он принялся душить Мэтта. «Нет, только не это опять!» — запаниковал Мэтт и сильно ударил локтем по покрытому бородавками плечу, а затем потянул меч на себя, вытаскивая его из раны. Кровь начала струиться на лохмотья в которой был одет жрун, продолжавший вопить от боли и бешенства». Мэтт взмахнул мечом, показавшимся ему намного более легким, чем раньше, и рубанул жруна по запястью. Вой резко усилился. Кровь хлистала из раны, отдаленно напоминая маленький отвратительный гейзер. Ужаснувшись, Мэтт отступил назад, споткнулся и упал в высокую траву. И тогда появился другой жрун, испускающий воинственные крики и ворчания. Он размахивал толстой дубиной у Мэтта над головой, и мальчик не на шутку испугался, что лишь успеет увидеть, как огромное существо обрушит на него кремневые зубцы своей дубины. мэт даже не догадался закрыть глаза. Он понял только, что кусок камня сейчас проломит ему череп, и боль будет дичайшей, смертельной. И тут мэт услышал, как вопит Эмбер. нет В воздухе мелькнула ветка, и пораженный в голову жрун рухнул, прежде чем успел ударить Мэтта. Глухой звук падающего тела. И все. Мэтт моргнул. Он был жив, жив и здоров. Он поднялся, пытаясь понять, кто его спас. У его ног стонал, истекая кровью первый жрун. Из его рассеченного живота понемногу вываливались внутренности. мэт подавил жестокий приступ тошноты и отошел в сторону. «Что?» «Это было!» «Кто?» — начал он, не успев заметить изумленное лицо Эмбер. «Как ты?» «Я... это... я...» У нее был шок, открытый рот, блуждающий взгляд. «Успокойся, надо уходить. Их может быть больше. Идем!» Он сунул меч в ножны, взял Эмбер за руку и потащил через лес так быстро, как только мог. Уже на тропинке Эмбер проговорила. «Это я его ударила». «Я твой должник». «Но я не брала ветку в руки», — добавила девушка. Мэтт остановился. «Что? Ты же мне только что сказала...» Она быстро кивнула. «Да, я закричала. Хотела что-нибудь сделать, и изо всех сил стала думать, что надо поднять огромную ветку, лежащую на земле. И тут ветка сама поднялась в воздух. Я даже к ней не прикоснулась». Мэтт снова представил себе сцену схватки. В самом деле оружие, поразившее жруна, было тяжеленным, слишком большим, чтобы его можно было поднять руками и применить с такой жестокостью. «Ладно», — выдохнул он. «Слушай, я никому об этом не скажу. Это наш секрет, хорошо? Но надо предупредить остальных и как можно скорее убираться на остров». Они бросились к другим ребятам. Сборщики торопливо перебрались по мосту, который поспешно опустили перед ними, и сразу же снова разобрали, как только они оказались на острове. Стража была усилена. Новость немедленно облетела всех пенов, и те стали собираться, чтобы посмотреть на Мэтта и Эмбер, стараясь их поддержать и уверить, что они поступили правильно. Когда мэт рассказал, что они убили двух жрунов, взгляд ребят загорелись. Мэтт подробно описал схватку, подчеркнув, как Эмбер хладнокровно подняла острую ветку и воткнула ее второму жруну прямо в голову. Пенны зааплодировали и стали бурно поздравлять их. И еще очень нескоро друзья смогли снова остаться наедине. И вот тут-то Мэтт испытал отвращение. Сцена короткого боя постоянно всплывала в его памяти. Крики жруна, которому он отсек руку, кровь, страдания. Все это вертелось у мальчика в голове. К счастью, он так и не встретился с чудовищем взглядом. «К счастью», — повторял он снова и снова. Когда в обед мэт попытался поесть, кровь и крики неожиданно снова возникли у него перед глазами, и ему пришлось бежать в туалет, потому что резко подкатил приступ тошноты. Позднее Тобиас нашел его сидящим на ограждении террасы за домом. мэт с каменным лицом смотрел на заходящее солнце. Рядом с ним лежала плюм, положив морду на колени молодому хозяину мэт тихонько гладил собаку как ты себя чувствуешь мэт скорчил гримасу и попытался подобрать правильное слово опустошенным это было жестоко да мэт лишь медленно кивнул жестоко но не так как в кино тоби это было отвратительно он поднес ладони к лицу и внимательно посмотрел на них «Мне кажется, что я все еще чувствую, как дрожит лезвие, протыкая его живот». Не зная, что ответить, Тобиас присел рядом с другом, и они вместе наблюдали закат, окрасивший их лица оранжевым светом. Одно из окон под крышей гидры открылось, и мальчики увидели светлые волосы Эмбер, которая посмотрела в их сторону. Она помахала им, приглашая к себе, и дважды просить их не пришлось. Плюм проводила друзей до входа в гидру, а потом отправилась куда-то в лес». Комната девушки была просторной, обшитой деревом, с зелеными обоями и красивыми белыми занавесками, отделявшими кровать от дивана и широкого письменного стола в углу. Чтобы создать уютную атмосферу, Эмбер повсюду развесила фонарики. Девушка была одета в атласное домашнее платье. Спутавшиеся волосы подсказали мэту что вторая половина дня и для Эмбер была непростой. Она тоже выглядела взволнованной. Девушка усадила друзей на большой удобный диван — «Мне надо поговорить с вами», — произнесла она, присаживаясь рядом и подобрав ноги. «Я много думала над тем, что случилось утром. Мне кажется, изменения, я решила, что буду называть проявления подобного феномена этим словом, коснулись всех». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Тобиас. «Многие пены один за другим жалуются, что плохо себя чувствуют. Значит, это продолжается». Она посмотрела на Мэтта. «Утром ты швырнул яблоко в лицо жруну, и я успел увидеть, как оно разлетелось на кусочки». Мэт пожал плечами так, словно это его никоим образом не смутило. Мэт продолжала настаивать Эмбер, — «яблоко буквально разлетелось на атомы. Этого не могло быть. Ты почти оглушил его. Таким сильным был удар. Обычно яблоки не взрываются, когда их бросают кому-то в голову». «И что ты хочешь сказать? Что я тоже трансформируюсь?» «Нет, я тебе уже говорила. Речь идет не о трансформации, а об изменениях твоих способностей. Земля управляет всеми живущими на ней организмами, и Пенны не стали исключением. Только у нас эти изменения проявляются как особые навыки». Тобиас показал нам это. «Он становится сильнее, так?» Эмбер кивнула. «Но я хочу заглянуть дальше. Я спрашиваю себя, а что, если та легкость, с которой мы меняемся, вызвана необходимостью?» «Тебе была нужна невероятная сила, чтобы выйти из комы, и ты ее получил. Я была взволнована изменениями, происходящими вокруг, и пять месяцев подряд не переставала наблюдать за ними. Я чувствовала себя хуже, чем раньше, и, словно помогая мне преодолеть неприятные ощущения, во мне развились способности к телекинезу. Я сразу же спросила у остальных, чем занимается на острове Серджа, и знаете, что мне ответили?» «Он зажигает свечи». — неуверенно предположил мэт В точку. Он довольно высокого роста, поэтому ему предложили зажигать и гасить свечи, следить за фонарями. Он делает это уже пять месяцев, и ему требуется всего мгновение, чтобы зажечь любой фитиль. Держу пари. Через несколько недель ему больше не понадобится для этого даже куски кремня. — Думаешь, мы сможем как-то управлять нашими новыми способностями? — с надеждой спросил Тобиас. — Меня бы это удивило. — «Все изменения сильно сказываются на нас, на нашем мозге, и я сомневаюсь, что мы сможем развивать эти способности бесконечно. Поэтому главный вопрос — что происходит здесь?» Эмбер постучала себе по виску. «И чем придется за это платить?» «А я? Какие способности у меня?» — заволновался Тобиас. Эмбер и Мэтт переглянулись. «Не знаю», — честно ответила она. «И не думаю, что мы сможем управлять изменениями». «Заранее знать, когда они проявятся. Некоторым из нас еще нужно время. Если у меня действительно появилась сила, я бы хотел научиться ею пользоваться». «То, что я видела утром, убеждает меня. Да, она у тебя действительно есть. И это объясняет ту быстроту, с которой ты восстанавливался после пяти месяцев, проведенных в постели. Нам надо изучать происходящие изменения. Я еще подумаю, как использовать новые способности». «Но на это могут уйти месяцы», отчаялся Тобиас. «Возможно, но если нам предстоит жить с этим всю жизнь, стоит попытаться». Вдали завыл рожок. Две чередующиеся ноты, низкий и высокий звуки. «Тревога!» — простонал Тобиас. «Что это значит?» — спросил Мэтт. Эмбер, вставая, ответила первой. Наблюдатель на мосту заметил кого-то в лесу. Низкая и высокая ноты, опасность — «Бежим туда!» мэт тоже поднялся. «Подождите, не забывайте, все, что мы знаем об изменениях, должно пока остаться между нами, хорошо?» Мальчики кивнули и со всех ног побежали к мосту.